ДГБ Продакшн представляет Александр Демьянов Горизонты развития Ну Глава первая Находка Когда нормальный парень 30 с небольшим лет вдруг ни с того ни с сего сходит с ума, Этому может быть множество различных причин. Конечно, определять их будут уже специалисты узкого профиля. Но Александр почему-то с самого начала всей этой истории грешил на генетику. Как-то сразу вспоминалось и проволочное чудо-люстра от всех проблем, висевшее над потолком в родительской трешке, и дядя с его пьяными рассуждениями о пользе правильно заряженной суперводы. Нет, конечно, где-то глубоко внутри... У него все же проснулось, и с каждой секундой все больше и больше нарастала, уже основательно подзабытая и побитая бытом, какая-то просто-таки детская уверенность, что он и правда тот самый избранный, что все это вовсе не бред сумасшедшего, а тот самый шанс, шанс прикоснуться к неведомому, который просто-таки обязан был существовать в этом мире. Вот только настоящие психи себя таковыми как раз и не признают. Диссонансом пробивался сквозь сладкую пелену мечтаний трезвый и злой голос логики. В таких невеселых раздумьях он и провел следующие несколько минут, одновременно изгорая от любопытства и мысленно прощаясь со своей протекшей крышей, оттягивая тот момент, когда уже надо будет что-то решать. Причина таких его нерадостных мыслей меж тем никуда не делась, помаргивая ярко и истекающий кровавым туманом надписью напротив лица. Какие-то хищные, острые и одновременно колючие на вид закорючки оставались совершенно неизвестны ему по отдельности и в то же время абсолютно понятны в составе... Хм... Предложений, пожалуй. Или, скорее уж, предложения. «Тринадцать достойных приветствуют тебя, разумный. Приобретая наши товары... Вы заручаетесь гарантией качества. Произвести установку малого контроллера перехода. Установка. Отмена. Качество всех наших товаров соответствует положению о межмировой торговле Совета средоточия от 311 цикла 4 объединения и гарантируется непосредственно госпожой Боле. Лицензия полная, бессрочная. Активирована согласно режиму 5 особого протокола. Изначально идея поездки, с которой все и началось, его не слишком-то и прельщала. После полугодичной давности развода с женой, жизнь простого менеджера по продажам средней руки вошла в свою неторопливую колею, и это его вполне устраивало. Работа-дом, дом-работа, в пятницу вечером посиделки с коллегами, ну а на выходных все чаще активный отдых ему заменяли компьютер с телевизором. Бывшая постоянно таскала его на какие-то курсы по выживанию, тренинги по правильному прохождению этих курсов и семинары для верного понимания тренингов. Противоположности притягиваются, это было про них. резкое в движениях и суждениях рыжеволосая бестия с взрывным характером и спокойный рассудительный Александр Тюленев с закономерным для подобной фамилии прозвищем Тюлень. Но, видимо, никакое притяжение не может скрепить такой противоестественный союз. Ей надоело его тащить, ему также смертельно надоели все ее закидоны, так что расстались они хоть и со скандалом, но мирно. И вот дернул же его черт вспомнить прошлое и отправиться на одну из очередных страйкбольных слеток. Случайно встреченные знакомые из этой тусовки уговорили его присоединиться к команде, которой как раз не хватало одного игрока, слегшего с простудой. Так что сейчас они экстренно искали тому замену. Отказать вот так вживую было сложнее, чем отписаться в интернете или по телефону. Да и от чего-то захотелось вдруг вспомнить старые добрые деньки. Ну а последним аргументом, добившим его, стало известие, что бывший, в свое время и приобщивший мужик к страйкболу, на этом слете точно не будет. Так что неловких моментов опасаться не стоило, и он дал свое согласие на участие в предстоящей игре. И, в общем-то, все прошло, как и ожидалось, нормально. Ну, подумаешь, показалось ему, что под кустом, около которого он прятался, что-то поблескивает. Да и шепчущий голос, побуждающий его взять это нечто, вполне мог и померещиться перегревшемуся на июльском солнышке экипированному разгрузкой броником и шлемом спецназовцу. Тем более, что при попытке пошерудить там рукой и поискать эту блестяшку, Он так ничего и не нашел. А тот укол в протянутую ладонь прямо сквозь тактическую перчатку ему мог нанести и какой-нибудь шип или что-то вроде того. Хотя потом никаких следов на руке он опять же почему-то не обнаружил. В общем, встретился со старыми приятелями, покормил комаров, нахватал кучу ссадин, ушибов и отметен от пластиковых шариков на неосмотрительно оголенные части тела и с чувством выполненного долга Вернулся в родные съемные пинаты Принял душ, поужинал, чем холостяцкий бог послал, лег спать и спокойно продрых до воскресенья, проснувшись уже ближе к обеду. Тут-то его и накрыло. Тринадцать достойных приветствуют тебя, разумный. Приобретая наши товары, вы заручаетесь гарантией качества. Произвести установку малого контроллера перехода. Установка отмена. Качество всех наших товаров соответствует положению о межмировой торговле Совета Средоточия от 311-го цикла 4 объединения и гарантируется непосредственно госпожой Боли. Лицензия полная, бессрочная. Активирована согласно режиму 5 особого протокола. Послание легко можно было свернуть в точку, помаргивающую где-то на грани зрительного восприятия, и также быстро и просто распаковать обратно. Больше никаких действий с этим условным глюком произвести не получалось, кроме как мысленно выделить один из вариантов ответа, но торопиться тут он не собирался. Придерживаясь принципа, что спешка хороша лишь в ловле блох и тому подобных мероприятиях, Александр в очередной раз свернул странный текст и прошел в ванную комнату. Плеснув на лицо воды из-под крана, он выпрямился над раковиной и внимательно присмотрелся к своему отражению, стараясь найти там какие-нибудь отличия, от приветствующей его каждое утро физиономии. Но тут никаких чудес не произошло. «Да и не надо», — прикинул он. Обычная мода лица, в меру симпатичная, но без ненужных излишеств. Та его вполне устраивала, как и фигура борца, не успевшая еще толком заполыть жиром после развода и смены системы с «Байк-страйк» на более комфортное ему кресло-диван. За все это стоило благодарить родителей, отдавших его в свое время на секцию вольной борьбы, а также институтское увлечение боксом, закончившееся, впрочем, после первого же серьезного нокаута на региональных соревнованиях. Ну и чего уж там вложила в него свою лепту и бывшая, таскавшая мужа по самым разным секциям самообороны, от ушей крафмага до курсов ножевого боя и слетов городских партизан. Так что со своими 187 сантиметрами роста и коротким ежиком темных волос, выглядел он довольно внушительно. Постоять за себя мог, да к нему обычно никто и не цеплялся. Ну а редкие конфликты он предпочитал разруливать языком. Все-таки гордое звание выпускника торгово-экономического колледжа и несколько лет в продажах обязывали соответствовать немногословного в обычной жизни парня. Оставалось не совсем ясным, а где, собственно, это непонятное устройство находится, что собой представляет, и куда будет установлено. Разумеется, в случае его согласия с этой самой установкой. Мысль же, что нечто может располагаться и где-то внутри тела, проникнув туда вместе с уколом в руку, полученным на страйкбольном слете, он старательно отгонял подальше. В общем, спустя какое-то время, так и не найдя в зеркале никаких отличий от себя прошлого до глючного, как он мысленно его обозвал, проведя дополнительное тактильное исследование своей тушки в самых интересных местах, Ничего нового Александр так и не обнаружил, что в итоге все же немного его успокоило. «Вроде без прибытка, ну и убытков не понесли. Сальдо пока будем считать в ноль», — хмыкнул парень и, закончив утренние процедуры, вернулся в зал. Первый накал чувств, нахлынувших на него по пробуждению, уже немного спал, да и не был склонен он к бурным проявлениям оных. А потому вполне трезво, как ему казалось, мог рассуждать сейчас о своем будущем. Вообще, кого-кого, а себя-то уж он обманывать не собирался. Хуже будет. Как-никак на четвертом десятке такие вещи уже начинаешь понимать. Так что вопрос о том, поверить ли в чудо или бежать звонить в приемное отделение местной канадчиковой дачи, для него уже не стоял. Как и то принимать ли ему предложение неизвестных производителей странных девайсов со столь пугающим алфавитом и гарантами качества? «Поверить? Принять!» – решил он. «Ага». «А еще понять и простить», — добавил внутренний скептик ко всему этому. Но по-другому поступить Александр сейчас просто не мог. Та детская вера в чудо, неожиданно проснувшаяся в нем, просто не дала бы ему этого сделать. Так что процедуру установки он откладывать не стал, проведя небольшие приготовления. Достал домашнюю аптечку и положил ее на журнальный столик рядом с кроватью. А после открыл бутылку минералки и поставил туда же. Неизвестно, как все произойдет в дальнейшем и как это отразится на его организме, так что нужно было подстраховаться. Закончив с приготовлениями, он и сам лег на кровать и уже привычным усилием вывел перед собой странный установочный экран. 13 достойных приветствуют тебя, разумный. Приобретая наши товары, вы заручаетесь гарантией качества. Произвести установку малого контроллера перехода. Установка. Отмена. Качество всех наших товаров соответствует положению о межмировой торговле Совета Средоточия от 311 цикла четвертого объединения и гарантируется непосредственно госпожой Боле. Лицензия полная, бессрочная. Активирована согласно режиму пятого особого протокола. Мысленно перекрестившись и сплюнув три раза через левое плечо, успокаивая гулкой бившееся в груди сердце, Александр выделил строчку с согласием и решительным волевым усилием нажал ее. Приготовившись к чему-то необычному, он был даже немного разочарован, увидев очередное сообщение, выскочившее следом. Внимание! В устройстве обнаружены подключаемые модули, настройки и личные данные предыдущего владельца. Создать новый профиль. Создать – рекомендуется. Нет – использовать прежний. Настройки по умолчанию. Безопасный и пригодный для всех официальных раз Совета Средоточия. В ином случае, компания-производитель снимает с себя всю ответственность за возможный исход установки. Решив не рисковать и последовать рекомендациям неизвестных ему производителей, Александр выбрал безопасный вариант, насколько ко всему происходящему вообще можно было применить термин «безопасно», и все же запустил процесс инсталляции. В секунду ничего не происходило, затем ярко алые буквы странного алфавита вдруг разлетелись закружившись кровавым туманом и резко вытянувшись длинной раскаленной спицы пробили его грудь в районе солнечного сплетения по крайней мере именно так ему показалось когда он судорожно выгнувшись дугой на постели скрипел зубами едва не теряя сознания боль которую александр ощущал в тот момент оказалась совсем не шуточной даже тени подобного он пожалуй раньше не испытывал К счастью, продолжалось это недолго. Полоска прогресса, которая практически сразу же после начала установки возникла перед глазами, довольно быстро заполнилась, и где-то в глубине сознания дзынькнул сигнал, похожий на звон колокольчика, видимо, символизирующий собой окончание процесса инсталляции. Одновременно с этим перед лицом соткалась из воздуха и, повисев несколько секунд, растаяла алой дымкой еще одна надпись. Поздравляем! Малый контроллер перехода. Установлен успешно. 13 достойных и госпожа Боли лично желает вам успехов на вашем пути. И да будут враги повержены, и содрогнутся миры покоренные. Бонус благословения госпожи недоступен. Для активации вы должны иметь метку послушника. Полежав еще с минуту, отходя от пережитого, Александр наконец-то нашел в себе силы подняться и сесть на постели. Первым делом... Он проверил, не случилось ли с ним какой-нибудь позорной неприятности. Все же боль, испытанная при этой процедуре, просто зашкаливала за все возможные пределы его ожиданий, так что не мудрено было и оконфузиться. Но, слава богу, белье вроде бы осталось сухим и чистым. Контроллер перехода, как Александр подозревал и втайне надеялся, оказался устройством для межмировых путешествий. Этот непонятно на каких принципах выполненный прибор По сути, являлся активатором, используя накопленную энергию для отправки сигнала на портативное устройство в мире прибытия. А вытягивал путешественника к себе уже сам портальный маяк, расходуя для этого собственный запас маны. Так, ничтоже сумнящийся перевел он для себя смысл названия этой неизвестной энергии. Мысленное управление являлось, что называется, интуитивным, и никаких проблем не составило. Интерфейс устройства разворачивался голограммой перед глазами, а принцип работы был схож с современными земными операционными системами. По крайней мере, разобрался он быстро. Вообще, дизайн и настройки контроллера отличались даже какой-то избыточной лаконичностью, как будто разрабатывали его таким специально. Возможно, именно для того, чтобы любой человек или иной разумный мог с легкостью воспользоваться изобретением. Имелась пара предустановленных ментальных языковых пакетов уже известный ему диалект 13 и какой-то общий универсальный. Последний также был ему вполне понятен, несмотря на незнание Александром отдельных элементов и символов и смутно напоминал глаголицу или что-то похожее. Карта мультиверсума, на которой отмечались все доступные для посещения миры, оказалась практически пустой. Шарик планеты, отмеченный как место пребывания носителя, соседний мир, связанный с Землей, да центральная точка, названная средоточием. Вот и все, что нашлось в этом разделе. И если на Дотрамин, планету с непонятной пока пометкой, для уровня 0-30, судя по показаниям устройства, попасть было вполне возможно, то путь в это самое средоточие оказался никак не отмечен. Пытаясь рассмотреть и выделить единственный доступный ему для межмирового прыжка шарик, он неожиданно развернул тот в список имеющихся портальных маяков. Таких на нем оказалось довольно много, целых 11 штук. Хотя большая часть светилась тревожным красным цветом, сигнализируя о невозможности совершить переход за отсутствием точных координат и каких-то настроек. Кроме одного помаргивающего зеленым и связанного с Землей, данные которого имелись в начальном профиле. И прыгнуть на него, в общем-то, можно было прямо сейчас. Шкала заряда в накопителе помаргивала цифрами в 100%. Чего Александр, конечно же, делать не стал. Вместо этого он по наитию развернул аналогичный список земных портальных маяков, которых насчитывалось до обидного мало, всего три штуки. Да и то, два из них также были ему недоступны, и лишь третий являлся пригодным к использованию, как одна из точек известной устройству пары «Земля-Дотрамин». По-видимому, и внутримировые переходы с этим устройством вполне возможны что пока также не входило в его планы. Поэтому, пусть и с некоторым сожалением, но он все же свернул карту, продолжив изучение контроллера. Воспользовавшись найденной в конце концов возможностью, Александр сменил установленное по умолчанию отображение интерфейса на пользовательский язык, сформировав третий языковой пакет. Также, покопавшись в настройках, изменил он и отображение даты времени и других единиц измерения, подтянув нужные смыслы, из сформированного языкового пакета. Это, в общем-то, оказалось и все, что ему удалось узнать, просматривая внутреннее меню устройства, представлявшего собой своеобразный накопитель энергии, маршрутизатор, карту и встроенное файловое хранилище, на котором, кроме запароленного профиля прошлого пользователя, пока ничего и не хранилось. Имелся, правда, еще какой-то кошелек, но тот сейчас был неактивен, а баланс на нем оказался равен нулю. Вообще информации нашлось крайне мало. Все-таки МКП, видимо, являлся сугубо утилитарным инструментом, а не энциклопедией для путешественников. Возможности его, судя по всему, трансформировались в широких пределах. Но в пунктах меню, отвечающих за дополнительные модули «Улучшения» и «Модификации», сейчас не значилось ничего. На этом, собственно, функционал контроллера и исчерпывался. Ну, разве что время настраивалось, да и имелся встроенный таймер с оповещениями. Закончив с изучением нового приобретения, Александр, ошеломленный всем на него свалившимся, вернулся на кухню и включил чайник. Сидя с кружкой зеленого чая, привычка к которому у него осталась после семейной жизни, он задумчиво и немного меланхолично посматривал в окно на прохожих. Для вон той, явно опаздывающей куда-то дамочки или для играющей во дворе ребятни, окружающий мир со вчерашнего дня практически не изменился оставшись все тем же понятным и привычным местом. Да так, наверное, для них продолжится и впредь. А вот его мироощущение прежним уже не будет никогда. Отчетливо, с непонятной смесью тоски и надежды, осознал он в тот момент. Дальнейшие дни и недели пролетели незаметно. Суета сборов захлестнула его с головой. Расчет на работе, подбор снаряжения и экипировки Оформление лицензии на оружие, посещение стрелкового тира — все это оттягивало момент перехода. Он будто бы подсознательно отдалял этот день, прекрасно отдавая себе отчет в том, что может перенестись туда, где погибнет мгновенно. Ну, или будет умирать медленно и мучительно, что вряд ли окажется лучшей альтернативой. Но и забить на все и жить прежней жизнью просто не мог. Поначалу Александр намеревался испытать возможности контроллера пределах одного мира, после подготовки прыгнув на доступный ему земной маяк. Где бы тот ни находился, это все равно окажется безопаснее межмирового прыжка. Однако представление о том, как проходит зарядка устройства и сколько времени та займет, он не имел, и тратить драгоценную возможность впустую не собирался. А потому готовился основательно. Запас продуктов и лекарств, помповый дробовик и патроны к нему комплексные прививки в частной клинике, он даже прошел проверку у психиатра, с невольным облегчением вчитываясь в заключение, согласно которому был абсолютно здоров и вменяем. Потратиться пришлось нехило. От суммы, собранной на новую машину, практически ничего не осталось. Последние деньги ушли на пару десятков золотых и серебряных коллекционных монет и оплату квартиры на полгода вперед. Горевать Александр по этому поводу не спешил, так как был уверен, что, используя новые возможности с умом, в скором времени вернет все сторицей, если ему вообще в будущем понадобятся деньги. Да и руки, ноги есть, голова на плечах, в случае чего на хлеб заработает. Вечером он навестил родителей и озвучил им версию с приглашением, поступившим от одной геологической фирмы на Дальнем Востоке, филиал которой располагался в таком захолустье, где и телефон-то не всегда ловит. Свой отъезд мотивировал просто желанием сменить профиль работы и ненавистный ему офис, да и вообще повидать мир и немного развеяться. От идеи проводов он кое-как сумел их отговорить, сообщив, что рано утром его в составе организованной группы отвезут в аэропорт на чартерный рейс. Прощаясь, Александр Клятвина пообещал по возможности звонить или присылать сообщения, для чего установил на ноутбук специальную программу, на которую эти сообщения скопом и записывал. Настроив на периодическую отправку по расписанию. Сколько продлится его поход, он не знал, но если обернется раньше, то всегда можно будет сказать, что передумал и прилетел обратно. Ну а о том, что будет, если он задержится или не вернется вовсе, Александр старался просто не думать. В общем, проводы прошли в теплой семейной обстановке. А уже на следующее утро он стоял посреди комнаты в полном облачении в легком бронежилете накинутом поверх ОЗК, противогазе, с рюкзаком за плечами и дробовиком, свисающим на ремне столом вниз. Мысленно сплюнув через левое плечо и перекрестившись, Александр включил запись с камеры, закрепленной на левом плече в разгрузке, и с замиранием сердца активировал контроллер перехода. Поздравляем нового пользователя нашей торговой сети! Совет средоточия дарит вам два ознакомительных перехода с бонусом на переносимую массу, Плюс 50% к стандарту и желает удачи в ваших начинаниях. Число пользователей 1. Общая переносимая масса вместе с физической оболочкой 138% стандарта. Оплатить переход цена 10 тысяч единиц, 0 на балансе. Воспользоваться бесплатным бонусным переходом. 2 активации в остатке. Все еще не до конца веря в реальность всего с ним случившегося, он выбрал. Второй вариант. А когда мир сузился, вытянувшись спицами света куда-то за спину, и его стало неумолимо затягивать в открывшуюся напротив черную дыру, все-таки не удержался и прокричал. «Поехали!» Интерлюдия первая. И запомни, гном, смотреть в оба. И если незнакомец окажется вашей тройке по силам, то постарайтесь взять его живым. Но главное — не дать ему уйти незамеченным. Упустите, и оплаты вам не видать, как своих ушей. Это понятно? Да чего уж там, ясно, господин, — ответил Корин нанимателю. Не первый день замужем. Живым так живым. Если он нам попадется, доставим того в лучшем виде. Субтильный эльф не обманывал своим видом старого головореза, так что тот старался быть с ним вежливым, даже по десятому разу повторяя одно и то же. Уж он-то за свою жизнь насмотрелся, как такие высокоуровневые хлюпики спокойно лезут в пасть драконам, вылезая чистенькими из противоположного отверстия, зачастую с еще пьющимся драконьим сердцем в руках. Тем более ветерок, его штатная магичка, подтвердила, что незнакомец далеко ушел по пути возвышения, пройдя уже минимум четыре ступени, и уровень его был, ну, никак не ниже двадцатого. Вообще, этот заказ для некогда слаженной боевой группы оказался весьма кстати, так как после крайнего дела наемники потеряли двух членов своего небольшого отряда и уже изрядно поиздержались в этой дыре. А тут-то и делать особо ничего не надо. Знай себе, пей пиво в харчевне примечаний местных, да время от времени выбирайся на прочусывание подступов к Миренскому лесу. Вязать подозрительных высокоуровневых гостей, конечно же, не предполагалось. Достаточно было проследить за ними и доложить нанимателю, а уж непрокаченный и разумный для сработавшейся тройки авантюристов третьего-четвертого и уровней вряд ли мог стать особой проблемой. Все это еще и при условии, что искомый таинственный незнакомец вообще появится в их зоне ответственности. Ведь, по слухам, наниматель подрядил на эту работу немало команд по всему региону. Ну, то его дело, раз деньги некуда тратить, а их дело маленькое получи аванс да соблюдая условия клятвы. «Не извольте сомневаться», — подтвердил он после оплаты и всех формальностей. «Сделаем все, как договаривались». А когда эльф наконец-то покинул таверну, в которой они последнее время и обретались, крикнул дородный продовольщице. «Эй, там! Неси еще пиво! И вина захвати кувшинчик!» Затем перевел взгляд на свою команду, сидевшую за тем же столом, и добавил к глязи персонально нахвата штатного отрядного разведчика и большого любителя выпить. Только понемногу, здоровье поправим, и все. Нам еще сегодня к проклятому лесу в патруль топать придется.